Промежуточная система К-15-46. Капитан рейдера Пенфо Лен-А задумчиво смотрела на открывшееся перед кораблем пространство. В эту систему пошли всего четыре корабля из их маленькой эскадры. Самого главного корабля, флагмана эскадры в Витизе не было. И это было очень странно. Создавалось впечатление, что корабль просто куда-то ушел. Но такого попросту быть не могло, так как обычно они всегда входили в систему вслед за ним. Это было так не похоже на капитана Ара Тема, что Лен-А позволила себе немного занервничать. Было решено связаться с остальными кораблями и посоветовавшись с капитанами решить, что делать дальше. Устроив импровизированное совещание, они решили ожидать Витязи именно в этой системе, так как и было договорено. Уже привычно корабли объединились в командную сеть для того, чтобы полноценно контролировать происходящее в системе. Но и на виду у всех, кто может проходить через эту систему, болтаться они тоже не собирались. Поэтому корабли медленно передвинули в сторону одной из крайних планет, чтобы укрыться от возможного обнаружения в ее тени. И хоть сейчас не было необходимости в нахождении Лен-А в капитанском кресле... Она все равно была тут. Просто потому, что ей так лучше думалось. А подумать было о чем? С тех самых пор, как она со своими товарищами присоединилась к этому странному разумному Ару -тему, дела экипажа пошли вверх. Они смогли получить второй корабль — Хагданский крейсер прорыва. Сейчас у них были приличные средства на счетах. Лен-А задумывалась над тем, чтобы приобрести еще один корабль. На данный момент она разрывалась между приобретением тяжелого носителя или линкора. Что тот, что другой корабль стоили приличных денег, но благодаря последней авантюре «Ара -тема» денег в экипаже хватало. Но она до сих пор не могла решить, какой именно тип корабля нужен ей для ее маленькой эскадры. Крейсером прорыва сейчас командовала Над Аха», но был еще Дэн Иси, которому она могла доверить еще один корабль. Хотя он и был хорош как пилот, но ему надо было куда-то расти. А их маленькая эскадра тоже могла вырасти. Тем более, что в клане Хай, хотя не поощряли стремление к авантюрам, но на расширение клана смотрели сквозь пальцы. Размышляя о необходимости данной покупки, Лен А. заметила, что на сенсорах появился какой-то странный сигнал. Словно кто-то звал на помощь. Вызвав на мостик офицера по системам обнаружения, она получила подтверждение своим подозрениям. Действительно, оказалось, что с крайней планеты, за которую они хотели спрятаться, шел прерывистый сигнал о помощи. На приближающейся планете сенсоры корабля показали, что она имеет хоть слабую, но атмосферу, затянутую облаками, сквозь которую пробивался слабый сигнал с просьбой о помощи. Но в этом сигнале было и предупреждение об опасности для тех, кто может попытаться высадиться на планету. Видимо, тот, кто попал в беду, не хотел, чтобы это произошло с другими, поэтому старался предупредить их о произошедшем. Угрозу несла местная флора и фауна. В сигнале четко было сказано «Опасайтесь растений». советовавшись с остальными капитанами, Лен-А решила все-таки выпустить пару штурмовиков, чтобы они прошлись над облаками и отсканировали поверхность планеты в том месте, откуда идет сигнал. У пилотов-штурмовиков был приказ не церемониться и при малейшем угрозе уходить вверх кораблям, открывая огонь на поражение. Проведя сканирование, штурмовики вернулись. Увиденная картина насторожила Лен-А. Там был какой-то лагерь. Когда-то. Теперь же это было зеленое море растений, которое старательно поглощало все оставшееся строение. Прямо во время съемки рухнула опутанная растениями охранная вышка. Растения словно с ненавистью раздирали остатки палаток и каких-то механизмов. Сигнал шел немного в стороне от лагеря с возвышенности. Решив все же попробовать спасти выживших, Лен-А приказала пилоту штурмового челнока аккуратно пройтись над той горой и при случае обнаружения разумных забрать их. При приближении челнока к этой горке Лен-А увидела по транслируемому с него изображению, что там лежит упавший грузовой челнок под горой. А на горе пара десятков разумных держали оборону, выжигая плазмы, приближающиеся к ним растения. До этого времени их спасало только то, что верхушка этой небольшой горы была каменистая, и поэтому на ней просто отсутствовали растения. Но прямо на глазах Лен-Аа часть поверхности камня треснула, и из него начал прорастать небольшой побег местных растений. Пилот челнока прошелся по кругу, выжигая плазму своих орудий, подбирающихся уже вплотную растений, и виртуозно приземлился. Быстро загрузив набор челнока выживших, он сразу же стартовал. Это произошло очень вовремя, так как буквально под ним треснул камень, и вырвавшиеся из трещины побеги попытались ухватиться за опорную стойку челнока. Но пилот был довольно опытный для подобных ситуаций, поэтому он резко усилил газ и дернул машину в сторону. Побег промахнулся буквально на считанные сантиметры, и это спасло челнок. Как потом выяснилось, точно так же произошло с грузовым челноком, который просто не успел вовремя стартовать. Среди выживших, которые доставили на рейдер, была группа ученых, которые вели раскопки на этой не слишком гостеприимной планете, и небольшой отряд наемников-валькиров, в обязанности которого входила охрана археологов. Распросив профессора, руководившего раскопками, Лен-А выяснила, что именно командир наемников обратила внимание на странное поведение растений. Именно это и спасло жизни всех участников экспедиции. Но бывшие пираты не были слишком доверчивы, именно поэтому спасенным был выделен специальный сектор, который четко контролировался корабельным эскинтом и заставил их всех пройти медкапсулу, чтобы исключить возможность занесения какого-либо вируса на борт корабля. Пока они занимались спасением археологов, остальные корабли тщательно сканировали пространство, опасаясь возможности появления каких-либо гостей. Но система была пуста, что, кстати, было очень странно. Ведь грузовой челнок должен был куда-то лететь. Он не мог лететь самостоятельно до ближайшей обитаемой системы. А это означало, что где-то рядом должен быть корабль-носитель этого самого челнока. Тщательно опросив спасенных, Лен-А поняла, что корабль должен был быть на орбите этой планеты. Но не могли же растения допрыгнуть до орбиты. Это вообще даже не смешно. Разум Лен-А отказывался понимать происходящее, так как она выходила за рамки понимания. По информации профессора корабль, который должен был быть на орбите, это должен был быть арварский тяжелый крейсер. И не заметить его сенсоры кораблей просто не могли бы. Что-то в этой системе было не так. Именно поэтому экипажи кораблей не расслаблялись и продолжали раз за разом сканировать систему. Офицеры, ответственные за работу системы обнаружения и связи, уже третий сутки не отдыхали, когда внезапно в систему вошел в Витязь. Витязь, войдя в промежуточную систему, в которой его должны были ждать остальные корабли, Артём сначала их не обнаружил, и поэтому поднял по тревоге весь экипаж. Но через некоторое время корабли обнаружились притаившимися в тени дальней планеты. Витя сдвинулся в ту же сторону. Так и надо было разобраться в одной проблеме, про которую Артёму сообщила Лен-А. В этой системе должен был находиться ещё один корабль. Но следов этого корабля не было обнаружено. Это было странно. потому что даже после боевого столкновения с таким кораблем должны были остаться хоть какие-то следы. Но ничего не было, и это было очень странно. Создавалось впечатление, что корабль, бросив археологов на растерзание растений, развернулся и убыл в неизвестном направлении. Вскоре было получено подтверждение данной версии, так как были обнаружены следы разгоняющегося корабля, и по данным сенсорам это были следы именно арварского корабля. Профессор, руководитель экспедиции, ни в какую не желал верить в то, что его просто так мог бросить нанятый корабль. Но офицер его охраны, Дарана уточнила у профессора в присутствии Лен-А, доставлял ли этот капитан сюда еще кого-либо из археологов. Вопрос был очень душесчипательный. Возникло подозрение, что он мог покинуть эту систему и бросить археологов, наплевав на контракт только по одной причине — Он знал, что никто из них не выживет. Возможно, именно поэтому он потребовал оплату вперед. Профессор был не себя от ярости, так как в данном случае у экспедиции не оставалось ни единого шанса противостоять внешним угрозам как местного масштаба, так и возможной угрозе нападения из космоса. Более того, профессор вспомнил, что именно этого капитана Ему рекомендовали в той корпорации, которая спонсировала его экспедицию. Все это было настолько подозрительным, что становилось похожим на одну огромную мошенническую схему. И действительно, ведь очень легко спонсировать какую-то экспедицию, в контракте с которой явно прописана доставка артефактов и проведение раскопок на планете, с которой никто не возвращается. Прописав заодно в контракте, что в случае невыполнения обязательств с археологами, все их имущество и все их счета переходят в пользу этой корпорации. И все. Яйца в корзинке. Ярости профессора не было границ. Ведь он отлично понимал, как его подставили. Но сейчас его беспокоило не это. Он ломал голову над вопросом, каким образом ему теперь вернуться домой. Артем же обратил внимание на то, что уж очень знакомым ему показалось лицо у командира группы наемников, которые охраняли археологические раскопки. Присмотревшись внимательно, он понял, что это та самая девочка, которая командовала штурмовой группой в системе «Валкир». Той самой группой, которая пыталась захватить «Витяза». «Земля имеет форму чемодана», — произнес он, когда увидел эту девушку поближе. «Офицер Дарана, если не ошибаюсь». — Что же вас занесло в такие дебри? Девушка хмуро на него посмотрела. Лен А. уже доложила, что когда она услышала название корабля, то как-то странно напряглась. Видимо, она узнала и корабль, и самого капитана. И воспоминания об их появлении в одной известной системе для нее было не очень приятно. — А что вы хотите от меня услышать, капитан Артем? — хмуро промурчала она в ответ. — Меня и моих бойцов вышвырнули из армии. Теперь мы должны каким-то образом зарабатывать себе на жизнь. — Ну, я вижу, что у вас не сильно хорошо получается. Этот вывод следовал сам собой, так как он уже второй раз выручал этих солдат из неприятностей. — Что же вы так контракт себе выбираете неосмотрительно? Какой контракт был, такой и выбрали. Девушка явно была не расположена к разговору. Из-за того, что произошло тогда, никто с нами не хочет иметь дело. Все считают, что мы умышленно пытались захватить ваш корабль. «Только не говорите мне, что вы тогда попали на борт моего корабля совершенно случайно!» С легкой иронией улыбнулся Артём. «Надеюсь, вы сами понимаете, как это глупо звучит. Ваши десантные челноки намеренно напали на мой корабль. Или вы хотите сказать, что вы хотели просто со мной попить Дахара? Так что же вы сразу не сказали? Мы бы избежали такого недопонимания!» В ответ девушка только махнула рукой, понимая, что все, что бы она сейчас ни говорила, будет звучать глупо и наивно. Сейчас их собирались разместить в гостевых покоях «Витязя», в которых охрана была гораздо надежнее, чем на «Рейдере». Но наличие этих гостей на борту теперь немного мешало выполнению планов Артема, который собирался встретиться с Зурами, ожидающими его в засаде. Во-первых, он не хотел, чтобы пострадали посторонние в случае чего. Во-вторых, он просто не доверял. Обсудив происходящее с остальными капитанами, которые не были посвящены в напряженную обстановку с кланом теней, было принято решение, что основная группа эскадры, состоящая из четырех более легких, чем «Витязь» кораблей, пойдет до ближайшей обитаемой системы Содружества, чтобы высадить гостей. «Витязь» же прыгнет в ту систему, где у него назначена встреча, и после этой встречи вернется к остальной группе. Проверив тщательно гостей на всякие возможные сюрпризы, Артем решил не экспериментировать, а просто усыпить их на время перелета. Усыпленных гостей аккуратно перегрузили снова на рейдер «Пенфо», после чего небольшая группа из четырех кораблей отправилась в сторону ближайшей обитаемой системы Содружества.